Дмитрий Казаков Крылья С благодарностью всем, кто принял меня как наставника. Мир падает к моим ногам и разбивается. Рушится мироздание. Громадное дерево, усеянное хрустальными сверкающими плодами. Ветки пожирает огонь. С мягким звоном лопаются стеклянные сферы, полные зеленых, синих и желтых искр, Осколки иглами льда летят в стороны, рвут в клочья мое сердце. Теплая кровь струится из ран. «Ты, седой, лгал мне», — повторяет янтарь, и голос его дрожит, готовый лопнуть струной. Голос обиженного ребенка. «Ты говорил, что тебе ведом секрет бессмертия, но это...» Он замолкает, но только на миг, чтобы набрать воздуха. «Лишь слова!» «Слова! Слова!» В моей шевелюре нет ни единого седого волоса, но прозвище «седой» намертво приросло ко мне в этой жизни. Звался я странник, звался источник, звался двуликий, а теперь я седой. «Подожди!» — восклицаю я, и эхо отдается под высокими сводами в библиотеке. Слоняется меж длинных стеллажей резного дуба, забитых древними фолиантами, свитками, печатными книгами и глиняными табличками. Подожди, дожди, жди, все тише и глуше. Слова — это единственное, что даровано нам. Они дают божественную силу таким, как ты. Янтарь — лучший из учеников, посланных мне судьбой за много веков. В прошлый раз в кипящем водовороте марсианской колонизации среди роботов-пауков и киберлюдей я учил рыжую девчушку с упрямо вздернутым носиком и россыпью веснушек на щеках, плакавшую от осознания собственного дара и от невозможности его воплотить. В позапрошлый, в кибитках среди огромной степи, где мое жилище располагалось в большом цветастом шатре, я наставлял угрюмого мальчишку с узкими глазами пастуха и охотника, боявшегося создавать новое, желавшего лишь повторять песни, сочиненные предками. Теперь в мегаполисе гаджетов и нейросетей со мной бледный юноша с шапкой русых волос и пылающим взором. Он учится жадный и неистово, и талант бьется в нем неистовым жаром, на котором можно выплавить не один мир. И эти миры будут прекрасны и грандиозны. И, читая их, люди ощутят дыхание теплого ветра, Искованные льдом эгоизма души оттают, пусть на мгновение, но этого будет достаточно, чтобы человечество стало лучше. Может он достичь славы и силы Пушкина, Гомера, Вальмики и даже Аиши Салахи. Сделаться настоящим Богом, не тем, кому поклоняются, а тем, кто творит истинное, вечное, истленного, иллюзорного, переменчивого. Кто с помощью слов и текстов определяет жизни страны поколений? Крылья янтаря почти готовы, они вот-вот развернутся, вот-вот. И в этот момент бунт? Нет. Что мне с тех слов? Янтарь щурится. Он так делает всегда, когда у него что-то не получается. Если они не дают мне проявить себя, вяжут меня же по рукам и ногам. Хватит! Я ухожу. Стой! Кричу я, и на этот крик отзывается уже не только библиотека, а весь дом. Дрожь проходит по стенам, ёжится крыши и под ногами. Я это чувствую. Корчится фундамент, которому тоже больно, ведь он испытывает то же самое, что и я, поскольку мы едины. Я и мое обиталище, моя скорлупа, что перерождается со мной из жизни в жизнь, меняющая облик, но всегда одинаковая. — Почему я должен тебе повиноваться, седой? — спрашивает янтарь. — Твоим приказом. Ты заставил меня изменить свою жизнь, набил трухлявым знанием, годным лишь на помойку. Почему ты сам ничего не можешь сделать с его помощью? Почему ты бесплоден? Слыша это, я ощущаю, что заполнен до отказа гнилью и отбросами, как внутри ползают мокрицы, копошатся тараканы и черви. — Ты всегда заставлял меняться меня! — Продолжая тон, и блестит у него в ухе сережка, которую я раньше не видел. Крохотный листочек омелы, ярко-зеленый, почти живой. Только ни разу ты сам не изменился ради меня. Поэтому я ухожу. Губы мои шевелятся, но слов нет. Голоса нет, дыхания нет, и тепла на лице тоже нет. Я вел янтаря по ступенькам мастерства. Не скрывал от него ничего, отвечал на вопросы. Я делал то, что умею лучше всего. Учил, воспитывал его, превращал из простого смертного в почти божественное существо, наделенное могуществом демиурга, властью созидать и сокрушать, возводить и губить, растить и выпалывать. Не жалел времени, щедро лил силы на благодатную почву. И теперь он говорит такое? Уже не говорит». Идет к выходу из библиотеки, и я с постыдной суетой бегу следом. Под ногами грохочут ступени, широкие, мраморные, ведущие в холл на первом этаже, туда, где под стеклянным куполом потолка неумолимо тикают, нарезая время на ломтики, исполинские часы, деревянная башня корпуса, громадная крона короны из ветвей, черный зрачок циферблата, длинные золотые копья стрелок, летающие солнышки маятников. Кто и когда создал их, я не знаю, но эти часы постоянно со мной. Их суть — не облик. Иногда они предстают набором причудливо соединенных клипсидр или воткнутых в песок палок. Иногда конструкции жидких кристаллов, плавающих в антигравитационном поле. В этот раз простым механическим устройством. Однако всегда в них кроется не только время, но и пространство. Все измерения, что только можно представить все миры и соединяющие их дороги. Под часами в тайнике скрыт ключ, величайшая ценность, о которой думать не стоит лишний раз. Мы, пробегая мимо Высокого, под потолок зеркала в тяжелой раме из позеленевшей меди, в темной липкой глубине отражаются искаженные фигуры. «Стой!» — хриплю я, когда янтарь оказывается у двери. Я прекрасно знаю, что такое лишиться ученика таким образом. Знаю, что происходит со мной потом. Это я помню из прошлых жизней лучше всего. Я теряю часть себя, перестаю быть собой, лишаюсь возможности нормально дышать, ходить, думать. У меня словно отнимается правая рука. Из головы пропадают самые важные части мозга и остается убогое, тупое наследие даже не приматов, а древних рептилий, превращаюсь в ковыляющие изо дня в день растения, гриб в форме человека, неспособный на радость, творчество, веселье, обреченный на вечную тоску, неутолимый голод и негасимую боль. До самой смерти. А та может прийти через десятилетия. А еще я обречен смотреть, как человечество, лишенное нового Бога, о котором оно и не подозревает, Отдается ледяным ураганам эгоизма. С хрюканем деградирует, ныряет в грязь и жестокость. Играется, пачкается с мирами, где оправданы ненависть и геноцид, безудержное разрушение и тотальная ложь. И мне мучительно видеть такое, поскольку я в этом виноват. Каждый мой успех — это небольшой шаг вверх для миллиардов разумных существ. Каждый мой провал — Несколько ступеней вниз для них же. Отступление от света во тьму. Смрад искрежет зубовный. Ты больше не учитель мне. Бросает янтарь через плечо и тянет за ручку двери. Скрипят петли, и в холл проникает хмурый вечерний свет. Снаружи облака. Густой туман, где тонут не только останки дня, но и обломки рухнувшего сегодня мира. Погружаются в серую хмарь в безмолвно кипящую бездну, ту самую, из которой некогда возникла Вселенная и куда она обречена вернуться. Дверь с грохотом закрывается, и я остаюсь внутри, дрожащий, жалкий, раздавленный. Ученик покидает меня, отказывается от обучения, крылья его не раскрываются, и это значит, что я должен вернуть беглеца». Часы в холле пока еще не забили насмерть отпущенное мне время, но осталось этого времени немного. Не обучая, то есть не будучи собой, я могу пробыть с собой около суток. Луч находит меня в черной пещере кухни, где я варю глинтвейн в медном ковшике, помнящем гордах царей Осирии. Над маленькой дровяной печкой из кирпича поднимается пар Витают запахи корицы, меда, апельсиновой цедры и эстрагона, но даже через эту симфонию пробивается явившийся с гостьей свежий аромат яблок, спелых, огромных, розовеющих на летнем солнце. — Это я, — говорит она, как будто сюда может явиться кто-то еще. Я киваю, не поворачиваясь. Луч подходит, обнимает сзади и кладет голову мне на плечо, трется, словно огромная кошка. Я ощущаю исходящее от нее тепло, но это тепло не проникает в меня, в холодный монолит из отчаяния, разочарования и злости, под которыми все еще бьется сердце, едва-едва, все слабее. В один ритм с часами считает оставшиеся секунды. — Что-то случилось? — спрашивает она. — Янтарь ушел, — отвечаю я. Луч вздыхает, щекочет мне ухо. Прядьте ее волос. Светлых, будто лен, и пушистых, точно брюшко пчелы. Он ушел, и к этому все шло давно. Голос ее звучит напевно и ласково. Ты о чем? Я поворачиваюсь слишком резко, я отпихиваю луч, и она делает шаг назад. Синие глаза мокро блестят, губы обиженно поджаты, но я не обращаю на это внимания. Ты хочешь сказать, я виноват? Что это не просто выходка самовлюбленного мальчишки? Кухня нависает над нами склепом для великана. Темная, пустынная и неуютная. Камень пола и стен, печка, ниша для очага, где можно зажарить быка, и длинный деревянный стол человек на двадцать, не меньше, да еще с лавками по бокам. Зачем он тут, где редко случаются и двое? где не гремят здравницы и не звенит смех, где царствует тишина и одиночество. Кухня тоже переносится со мной из жизни в жизнь, меняя внешность, сохраняя суть, и она всегда такова, даже когда выглядит клетушкой с кострищем в центре. — Посмотри на себя, — произносит луч, — ты на грани того, чтобы обвинить янтаря. Ученик всегда предаёт учителя, и это нормально. Ученик отрицает старое, рвется к новому, но если учитель предает ученика, хватит на учений. Перебиваю я и Ковшик сердито булькает. Глаза ее не просто блестят, из них текут слезы, безмолвные, прозрачные, точно жемчужинки. Одна за другой скатываются по гладкой блестящей коже, и запах яблок становится сильнее. Истинное обучение, готовность отдавать. Голос луч звучит тихо, мягко, но слова вонзаются в меня, словно кошачьи когти. А ты не отдаешь. Не жертвуешь ничем из своего, никогда. Даже от горячего, вонючего пойла не готов оторваться ради того, чтобы просто обнять меня. Мне хочется закричать в ответ, сказать, что она давно хочет приручить меня, заполучить в мягкие лапы, подчинить и сделать частью себя, и что она называет это подчинение любовью. Хочется в очередной раз воскликнуть, что я не могу ответить ей тем, чего она желает. Я не в силах почувствовать, что ей надо, что ее усилия бесплодны. Она зря сюда ходит, что я такой, какой есть, и не изменюсь, не стану таким, каким ей нужно. Но я молчу. Луч читает ответ в моих глазах, видит невысказанные слова. Она отшатывается, будто ее ударили по лицу, и выскакивает из кухни. А я поворачиваюсь туда, где выкипает на чрезмерно сильном огне мой глинтвейн. Запах горелого становится слишком уж назойливым. Волна жара бьет в спину, рев пламени звучит оглушающе. Того пламени, которое никогда не навещало здешний очаг, но сейчас полыхает там, не нуждаясь в дровах. И высится на его фоне черная фигура, вырезанный из тьмы мощный человеческий силуэт. Хотелось бы верить, что лишь из тьмы, что всегда со мной, плещется в левой глазнице, отрезает от меня половину мира. Но нет. Это не порождение моего угасающего мозга. Это незваный гость, слишком хорошо и давно мне знакомый. Неужели ты не рад меня видеть? Спрашивает черный с издевкой, и пламя за его спиной гаснет. Зато глаза вспыхивают двумя углями. Я снимаю с печи ковшик, на дне которого плещется мерзкая густая жижа. Действительно, пойло, луч права. Я был очень рад, когда янтарь пришел ко мне час назад. Чуть не на коленях приполз. Продолжает черный, и я не могу удержаться, вздрагиваю. Двуязыкий — одно из имен его. И паук лжи — другое, но в этот раз он не врет. «Для чего ты столько сил потратил на него? Чтобы он сбежал ко мне вот так?» Насмешливый резкий голос царапает уши. «На что ты годишься в этом случае, седой? Неужели ты и правда состарился? Ни на что больше не способен? Может быть, пора, а?» Гость делает шаг ко мне, поднимает руку. Пора, наконец, признать мою правоту и сдаться. Убедиться, что я предлагаю им то, что не в силах предложить ты. «Я дару им бессмертие!» — восклицаю я. «В словах, которые будут повторять другие!» Огненный смех ракочет у него в глотке точно лава в жерле вулкана. «Я же даю им жизнь, полную славы, денег, удовольствий. Всего!» «Просто полную. И кто учит по-настоящему?» Я стискиваю зубы, пытаюсь вспомнить, когда мы сходили с ним вот так, лицом к лицу. Три жизни назад, или пять, или вовсе десять. В кругу каменных идолов, на острове посреди Тихого океана. Тысячи лет черный рушит то, что создаю я, извращает все, чего касается». Делая чистые зеркала мутными и строя для учеников прямые дороги в ад. Но сам я всегда ли правдив? Или позволяю себе обман ради блага тех, кого учу? Ты возишься с ними, как с детьми, которых у тебя никогда не было и не будет, — говорит он монотонно и уверенно. Они вырастают, отбирают у тебя все, и тебе приходится корчиться и страдать. Глядя, как они извращают твои мысли, портят твои задумки. Зачем? Разумнее превращать их в рабов, в тех, кто отдаст все ради тебя, кто будет мучиться вместо тебя, если понадобится. Пользоваться их трудом, а не отпускать на свободу. Но иногда они летают, возражаю я. Добираются до высот, которых не достичь мне. Не достичь мне. «Мне...» Последнее слово я не могу произнести. Не хватает решимости довести фразу до конца. «Мне...» Бескрылому. Черный улыбается, показывая зубы, как обсидианы, мелькает среди них алый язык. «Знает, конечно. Знает этот лжец то, что причиняет мне величайшую боль, что сидит ядовитым червем в моем сердце, ведь мы с ним не разли вода». Не было ни одной жизни, чтобы я пришел в этот мир в одиночку, без него. Снаружи атакует он меня, но изнутри тоже звучит его голос. И где мой вечный соперник на самом деле бьет сильнее, трудно разобрать. Сегодня он пришел, чтобы излить злобную радость, показать силу, ведь до этого поймал ценную добычу, талант, уровня янтаря, рождается не каждый век. «У меня они тоже летают», — говорит он, — «невысоко. Но зато туда, где есть много меда, не твоего жидкого и прозрачного, а настоящего, темного, сытного, который дарует не боль, а радость. Я научу янтаря так, что он полетит, так как я ему велю и туда, куда прикажу. Не сомневайся, ты это обязательно увидишь». «Нет». Колоколом в голове, а черный отступает в ревущие у него за спиной пламя исчезает с шипением огня, залитого водой. Я остаюсь в одиночестве посреди кухни, держу ковшик, смердящий горелой травой и пожаром, и пытаюсь смириться с мыслью, пахнущей свежей кровью и расприй. Мне придется не просто вернуть янтаря, а вырвать его из лап своего злейшего врага. Луч возвращается. Она всегда возвращается, несмотря на мой холод, на неспособность ей ответить. Наверняка она на самом деле любит меня. Из жизни в жизнь, из эпохи в эпоху, без шансов на взаимность, без смысла и цели. Может быть, это и есть настоящая любовь? Он приходил. Она замечает все. И сажу на потолке, и свежие угли в очаге, и во что превратился Глинтвейн. Я киваю. Янтарь у него. — Что будешь делать? — спрашивает луч, а я смотрю на нее, на прекрасные синие глаза с вертикальным кошачьим зрачком, на стройную фигуру под серым платьем, на белые руки. Умею я любить так, как она? Готов ли я жертвовать собой так, как это делает она? — Ради учеников, ради своего долга, будь он проклят. — Может... — Пусть он его забирает, — спрашивает она, — а мы останемся вдвоем, с тобой. Только вдвоем, вместе. Моих сил хватит, чтобы уберечь тебя. — Да, я могу не учить. Отказаться от того, ради чего возрождаюсь снова и снова. Прихожу на эту землю взрослым, полным знаний, живым источником под корнями великого древа. Правда, в этом случае меня ждет гниение и разложение, вроде того, что бывает после потери ученика, только еще хуже — лишение части сил, знаний, навыков, которые неизбежно придется наверстывать в следующей жизни. И луч думает, что способна уберечь меня от такого. Неужели правда может? Или пахнущая яблоками просто готова пожертвовать с кем угодно, янтарем, даже моей сутью, ради своей любви? Может, ей лучше получить меня неполноценного, чем не получить вовсе? Что я могу знать о землетрясении, бушующих в ее душе, о вздымающихся там цунами, о ее безднах и высотах? Прости, Седой. Она отводит взгляд, и щеки ее розовее обычного. Я не подумала, предложила ерунду. Ты должен сражаться, должен вернуть янтаря. Луч опять смотрит на меня, и теперь глаза у нее совсем другие холодные и решительные, блестят не влагой, а сталью клинка. И слышу я леденящие разум крики с небес, откуда несутся, пикируют на поле боя крылатые девы, готовые вырвать окровавленную душу героя из еще трепещущего тела. И мышцы мои раздуваются от напора крови и силы, а кулаки сжимаются. Я иду к очагу, беру из пепла горсть углей и обугливается плоть на ладони. Черный пользуется своими дорогами, у меня есть свои, и, похоже, он забыл об этом. Самое время нанести ему визит и посмотреть, что он пытается сделать с моим учеником. Да, моим. Жди меня. Говорю я луч и мну угли, не обращая внимания на боль. Мое жилище исчезает, и под ногами содрогается радужный мост. Тонкий, как лезвие, острый, как лезвие, безжалостный, как лезвие. С него я могу, если не видеть подобных себе, то хотя бы прозревать следы их действий, как рябь на воде, оставленную прошедшей в глубине рыбиной. Один водит кистями в руках начинающих живописцев, другая ставит ножки юным танцовщицам, третий нашептывает мелодии тем, кто станет богом музыки. Мы вечно рядом и всегда отделены друг от друга, Живем в разных мирах, хоть и делаем примерно одно дело. Летать не умеющие мы ставим на крыло тех, кто к полету способен. Бессмертные воплоти мы пытаемся взрастить тех, кто победит смерть в духе, в памяти людской, в свете истинном. Угли в руке ведут меня туда, где я бывал ранее, целую бездну времени назад, в логово черного. Оно всегда помпезно, оно всегда роскошно олицетворение силы, власти, богатства, всего, что он считает нужным и важным, к чему он стремится, шагая по телам и душам собственных учеников. С радужного моста оно выглядит крепостью из серой мерцающей паутины. Я ныряю в нее, чувствую мерзкое скользящее прикосновение по всему телу, и по глазам бьет яркий свет. Если у меня темно и просторно, то здесь ярко и тесно. Но не из-за нехватки места, а из-за того, что пространство забито тем, что черный натащил в свою нору. не коридор, длинная комната или широкий проход с тремя окнами, распахнутыми на умирающий закат, оранжевое пламя за пирамидами и столбами небоскребов. Но к окнам не подойти. Вдоль них столы, заваленные барахлом, обгорелыми костями, пушечными снарядами, мотками колючей проволоки, лезвиями каменных топоров. Вдоль другой стены тянутся шкафы, забитые точно лавка безумного старьевщика, окровавленные тряпки, бывшие некогда роскошной одеждой, мешки с грязным бельем, потрескавшиеся уродливые маски из черного дерева, наборы пыточных тисков и сверл в засохшей крови. Все это черный использует для создания собственных миров и для обучения тоже. Заставляет учеников копаться в грязи и отбросах. И из этих же материалов лепить сюжеты, строить из них вселенные, крошечные убогие, но красивые на первый взгляд. Создавать блестящую мишуру, под которой спрятан острый крючок. Помещение кажется знакомым, словно я бывал тут не раз. Ходил по нему, рылся в шкафах, приносил барахло и складывал на столы. «Что ты тут делаешь?» Полной тревоги фальцет, хлещет по спине точно плетья, и я поворачиваюсь. Янтарь смотрит на меня, прищурившись, и вид у него испуганный. Мы не виделись несколько часов, но мой ученик изменился. Его одежда выглядит потрепанной, под глазами лежат синие тени, сам он бледен. Зато листокомелое в ухе кажется больше. Он словно клоп насосавшийся крови блестит от ложной свежести. «А ты что здесь делаешь?» — спрашиваю я. «Учусь!» — запальчиво восклицает он. — Тому, чему не мог научиться у тебя! — Вот этому я указываю на ближайший шкаф, забитый ночными горшками, судя по резкому запаху мочи, долго бывшими в использовании и никогда не мытыми. — Тай В голосе янтаря бьется желание доказать мне и себе, что он прав. Мастерства! Как открывать душу людские, как извлекать помыслы, вкладывать желания! Открывать души? Неужели черный осмелился? Девять ключей от предела высокого, Девять замков на ветвях древа вечного. Девять. Прячу я свой глубоко во тьме подпола, Не трогаю, не прикасаюсь, не смотрю на него. Каждый из подобных мне владеет единственным, Хранит его, носит в себе, не вспоминает, Бережет до битвы последней, когда не обойтись без них когда не устоять без них. Но черный, похоже, вытащил свой и наделяет учеников отражениями ключа. — Ты скрывал это от меня! Почему? — продолжает кричать янтарь, наступает на меня, а я смотрю на его руки, перемазанные черным и рыжим, углем и ржавчиной. Извлеченный ключ дает силу, но он же делает хозяину уязвимым. Слишком давно я не касался этой темы, слишком мало помню, но это я знаю точно. Еще знаю, что один ключ можно применить для уничтожения другого, если тот обнажен и используется в открытую. Но в этом случае пострадают они оба и возродятся только в следующей жизни, придут вместе с хозяевами, и какое-то время мир без них будет уязвимее обычного». А ключ держит на себе мое жилище, на него заперты своды кухни, полки библиотеки, аскетизм спальни, роскошь холла. Готов ли я пожертвовать этим, расстаться с привычным, обычным, комфортным, стабильным, и все ради того, чтобы вырвать одного единственного ученика из лап черного? Да, готов. Не слушая обвинений и угроз янтаря, я поворачиваюсь и возвращаюсь на радужный мост. Стол посреди библиотеки, как остров в бушующем море из бумаги и пергамента. Стол посреди библиотеки, как остров, куда слетаются белокрылые и желтокрылые безмолвные птицы. Безропотно трепещут под пальцами того, кто призвал их сюда, кто потрошит их ради знаний. Я один в доме. Луч ушла, и это хорошо, поскольку затеянное мной опасно. Ключ, извлеченный из тайника, под часами, словно меч, воткнутый в воздух. Ключ, извлеченный из тайника, под часами, словно капля расплавленного серебра. Он колышется, меняет форму, то растекается лужицей, то собирается в длинный клинок. Его невозможно держать руками, только лишь разумом. И он парит над столом, освещая разбросанные книги. Слово От слова «дело» рождало, «дело» от «дела» свершения рождало. Я читал все книги в библиотеке, для этого хватило бесчетного количества отведенных мне жизней. Сражались мы с черным, сражались ионы, и если он брал силой и напором, неистовством и коварством, то я знанием, пониманием и было так, что он превращал меня в выдох на ветру. Случалось и такое, что мне удавалось дожечь его в пепел. Но ключей мы до сих пор не касались. Я склоняюсь к очередному фолианту, тру, начавший слезиться от усталости правый глаз. Левый, как обычно, мертв. А сегодня еще и закрыт повязкой, чтобы тьма внутри меня не видела, чем я занят. Мир за стенами дома корчится в тисках глухой, тяжелой ночи, и наверняка смертных по всей земле терзают кошмары. Начало для слова, начало для дела. Я прикасаюсь к ключу указательным пальцем, и он оживает, дергается, подвешенный в воздухе змеей. Я знаю, что трепещет сейчас радужный мост. Трясется великое древо, из холла доносится скрежет. Это мои часы пытаются идти сразу вперед и назад, связать то, что связать невозможно. Передо мной не один ключ, а восемь. Черный и семь его учеников, получивших отражение. Теперь... Я не успеваю ничего сделать. На меня рушится ледяной цветастый водопад. Мелькают лица, гневные, удивленные, испуганные, незнакомые. А вот и янтарь. Рот раскрыт. Глаза распахнуты, в них нет прежней живости, любопытства, легкости, в них плещется замешанная на огне смола. На меня смотрят два жадных водоворота. На крышу обрушивается удар такой силы, что дом содрогается. Судорога треплет меня от пяток до макушки, во рту появляется вкус крови. — Ты осмелился дотронуться до чужого ключа? Голос черного звучит и внутри, и снаружи, он везде — И он рвется дальше, вглубь, прошибая черепицу на крыше и разбивая скорлупу на моем сердце. Его выкормыши, включая янтаря, видят это, Они свидетели. Им не отвести взора, даже если возникнет такое желание. «Ты осмелился дотронуться до чужого ученика?» — отвечаю я. «Вихрь поднимает меня над полом, хотя я стою на месте». От шагов моего врага сотрясается земля, и пламенный меч длиной с секвойю рушится на мой дом, ломается оконек крыши. Но тот трескается. Стены оседают, и вместе с ними оседаю я. Горячая шершавая щупальца уже в сердце. Он здесь, он торжествует, он смог, он пробился. Мой ключ звенит тысячи струны низким, басовитым гудением отзывается ключ черного. Ворочаются в тайных укрытиях другие семь, прислушиваются, не настал ли их час, день мечей и секир, день убийства братьев, не порвал ли волк привязи, не всплыл ли из моря змей, не отчалил ли корабль знак ногтей мертвецов, не готовы ли восстать на битву люди, которых мы учили все эти жизни. Ибо только они, крылатые смертные боги, Шанс этого мира на спасение, шанс всех миров на спасение, шанс человечества на спасение. — Я уничтожу тебя! — ревет черный, и руки отказываются мне повиноваться. Ими завладевает чужая воля, огненная и темная. — А я тебя нет, — говорю я. Я разжимаю свой разум, и ключ падает на стол, разлетается серебристой пылью. То же самое происходит и с ключом черного, только тот распадается на оранжево-черные кристаллы. «Что ты сделал, седой?» Звучит у меня за спиной, и поскольку мое тело снова мое, я поворачиваюсь. Ученики больше не смотрят на нас, мы только вдвоем, едины в едином пространстве. Я посреди библиотеки, у стола, в окружении разбросанных книг, и черный, Тут, рядом, вокруг, в каждой изломанной тени на стене, в щелях на потолке и полу, всюду мерцают его гнилушки глаза, всюду течет, змеится его мрак, пойманный, бессильный, неспособный вырваться, угодивший в ловушку. Но мое жилище и я, мы основательно пострадали в битве. Трещины в стенах и потолке, разошедшиеся половица. Покосившаяся рама через них тянет ночной сыростью. На чердаке свищет ветер. Фундамент осел. И сам я двигаюсь с трудом. Суставы заедает, кости ломит, голова трещит, ребра болят, словно по ним били ногами. Но я радуюсь, поскольку янтарь свободен от черного, и мой ученик вернется, несмотря на обиду, на злость, на разочарование во мне. И я отправляю ему зов. Она врывается на кухню, словно буря, несущая запах цветущих яблок. Она врывается точно метель в сплетении белых волос, в сверкании голубых глаз. Она врывается. Я не вижу это, я чувствую. — Что ты наделал? — кричит луч. — Ты достал ключ? — О, нет! Она не одна из нас девяти. Но в мире, в мирах много разных сил, много разных существ. И не все из них люди, не все из них боги, не все исполины, не все карлики, не все чудовища или порождения туманной смерти. И луч знает многое. В медном ковшике на печке снова варится глинтвейн. Зира и грецкий орех, лимонник и горная вишня. «Я пленил черного?» Отвечаю я, не оборачиваясь. «Я жду, что она подойдет, как всегда обнимет меня». Но луч остается у двери. «Ты достал ключ! Ты едва не повредил его!» В голосе ее кипит расплавленное золото. Бушуют вихрем осенние листья, бурые и алые, и мех на тяжелом сером платье колышется. По нему бегут крохотные волны. Темная, светлая, темная, светлая, темная, светлая. «Мне не нужно смотреть, чтобы это видеть». Я вернул янтаря, — говорю я, — и чуть не уничтожил ключ черного. Луч смотрит на меня с ужасом, с осуждением. Гор корни, жен борода, слезы железа, кошачьи шаги, все вместе сплети и получишь ты узы, крепче которых под солнцем не видели. Но только не трогай ключей-то заветных, но только не трогай опорты всесветных. Не трогай, не трогай ты их никогда, до часа последнего. Тени в углах кухни сгущаются, набухают тяжестью. Жидкость в ковшике не бурлит, а шипит, словно в посудину влезла змея. Янтарь входит, сгорбившись, я не узнаю его. Он, кажется, старше на десять, на двадцать лет. Волосы неопрятными сосульками висят на лбу. Щеки покрывает сетка морщин. Он... Ковыляет, спотыкаясь. Плечи обвисают, и руки трясутся. Весь он бело-серый, ночной. Цветет лишь изумрудная серьга, лист амелы. Что ты сделал со мной, седой? — хрипит он. — Зачем притащил обратно? Набросил аркан, задушил мою волю. — Не ты ли говорил, что свобода превыше всего? Луч отступает к стене прижимает ладонь к побледневшим щекам. Ты пришел сам. Я делаю шаг к янтарю, и он отшатывается, пытается отступить, но не может, что-то ему мешает. Я поднимаю руку, чтобы положить ученику на плечо, ободрить его. Теперь я не успеваю ничего сделать. В очаге с грохотом распахивается огненная глотка, змеистые тени прыгают со всех сторон. Попевают с острыми клыками в шею, запястье, колени и спину. Черный вырастает посреди кухни, словно выныривает из моего левого глаза, более незакрытого повязкой. Под ногами трескаются каменные плиты. Их сестры в стенах начинают выпадать с надрывным карканьем. Одна разбивается о печку, другая бьет меня по голове и разлетается на осколки. Луч с жалобным вскриком исчезает. «Что, седой, думаешь, ты пленил меня?» Голос этот отдается громом у меня в голове. «Нет, не сковали еще цепи для пламени». Он прыгает на меня, как лавина из тьмы. Я вскидываю руки, закрывая лицо, и обнаруживаю, что мы на кухне вдвоем. Я стою на коленях, а янтарь, молодой и прекрасный, как раньше, смотрит на меня от двери. Сверху больше нет крыши. Через кривой пролом заглядывает любопытными глазами звезд черное небо, а на полу блестят разбитые стекла, точно замерзшие слезы. Я каждой жилкой тела ощущаю, что дом держится из последних сил, что целых окон в нем не осталось, стены покосились, углы разошлись, мебель сделалась трухой под зубами древоточцев. От забытого, обуглившегося ковшика тянет злой гарью. И все вокруг перемазано сажей, даже пол совершенно черный. Ключ висит в воздухе, истощенный, погашенный. Но вижу его только я. «Ты слаб, и ты проиграл», — говорит янтарь. Но в голосе его, что странно, нет прежнего ожесточения. Он осматривается и гладкий лоб идет морщинами, словно танцуют на плоти, рисуются на коже языки погребального костра, куда воздвигли громадную ладью и горюют вокруг, оплакивают уходящего в туманный мир живые существа со всего света. Я ухожу. Он будто уговаривает себя. В первый раз янтарь произносит эту фразу, когда чертог мой высится во славе и силе, служит для меня надежным приютом, мы волчьим воем, гремит она вызовом на смертный бой, повторяет янтарь ее, когда жилище мое ни крепость, ни храм, а руины, приют тоски и горечи. Но теперь она звучит мольбой о возвращении. Что-то изменилось в нем, в нем или во мне, в нас. И я сознаю, чему я его никогда не учил. О чем я никогда не говорил, поскольку сам этого не понимал. Решимость поднимается во мне, как заря. Рассвет над истерзанным, но еще живым миром. Нас ждет последний, главный урок. И я проведу его. Я заплачу. Хоть цена и высока. Следуй за черным. Следуй путям его, не отставай от него. Я ободряюще киваю, и он смотрит на меня, непонимающе, с детским изумлением. То, что истинному Творцу тоже нужно постигнуть дороги тьмы, он поймет значительно позже. «Иди!» — настаиваю я, и янтарь уходит, нехоти, медленно. Я же повторяю его недавнее движение, верчу головой, изучаю кухню, мысленным взором озираю жилище свое». Вздыхая полной грудью, переживая в очередной раз его запахи. Старое дерево, кофейные зерна, чайный лист, изюм, кунжут. Чтобы обрести, нужно лишиться. Это всего лишь маленький личный мир, но если я спасу янтаря, если за его спиной раскроются не черные и крылья, годные лишь для сбора нектара со вскрытых человеческих душ, а хрустальные огромное, способное поднять их обладателя до невероятных высот и вытащить из неизмеримых глубин, то он создаст множество других миров. И в одном из них, а может и не в одном, найдется место и для меня. Звался я Источник, звался Двуликий, звался Седой. И как назовусь? Радужный мост под ногами трепещет, Вырваться хочет, сбросить меня, В пятки ужалить, разрезать подошвы, Тонкий, как лезвие, острый, как лезвие, Полезный, как лезвие. Паутину я рву со звоном стеклянным, И в залы вступаю, богато украшенные, Огнем освещенные, пышно обставленные, Из тьмы и пламени сплетенные, Враждою пылающие. «Седой, ты сошел с ума?» Запреты я нарушаю, законы от века, никем не рожденные, никого не родившие. Крушу все, до чего только могу дотянуться. Крушу всем, что только осталось. Холодной силой урагана, влажным сплетением вихря, горячими уколами муссона, пылающим крошевом самума. Черный атакует в ответ и на этот раз не сдерживается. Я приступил к границе, и он в своем праве. Он может уничтожить меня. Рушится сверху клинок мрака пламени. Открывается щель, путь на мост радугу. Бросает меня через вой шелест немыслимый. Все смотрят на нас. Все, кто видит, способен. Кто дело творит подобное нашему, но тихо и скрытно, как духи подземные. Кто жизнь проживает одну среди множества. Я выпрямляюсь. И перевожу дыхание уже у себя дома, в холле. Теперь я не успеваю ничего сделать. Удар настигает меня и здесь. Струя огня вонзается в макушку, разрывает каждый сустав по отдельности, потрошит кишки нарезает на ломтики печень, льет кислоту в желудок и терзает мошонку укусами. Рушится то, что осталось от дома. С рокотом крошатся стены, уцелевшие фрагменты крыши уезжают в сторону, обнажают начавшее осветлеть небо. Мгновение, или час, или век, или эру, я мертв. Приводит меня в чувство запах яблок, и я вижу над собой луч, ее прекрасное лицо. Только двоится оно, поскольку меня теперь двое, огненный меч черного разрубил меня пополам и черная левая мертвая лишь лохмотьями жалкими сшито с блистающим правым живым один двое один двое отступись ты умрешь ты покинешь меня молит луч Она снова плачет, и слезы ее кажутся огромными. Они падают на меня сверху, точно глобусы из воды, прозрачные и блистающие, зародыши новых миров. Я улыбаюсь, и странно ощущать, что от одной мысли раздвигаются два рта. Нет. Время последнего урока. Услышав это, луч стонет и исчезает. А я поднимаюсь с трудом, цепляясь за разум, за память, за знания. Седой, черный предо мной, грудь раздувается в ручище клинок, что длиннее страдания, пылают глаза на лице мрачно угольном и плещется тьма. Тьма гуляет по лезвию, сливается в месиво с бликами пламени. Янтарь в дверном проеме, шевелюру его треплет ветер. Глаза широко распахнуты, чистые, любопытные, одного цвета с рассветом, что за спиной его теплится, пытается выбраться из чрева подмирного. За спиной часы мои тикают мертвенно, жуют себе время, качают маятником и прячут себе все миры направления, и ключ под собой укрывают надежно. В темной липкой глубине зеркала стоят две фигуры, или три, поскольку моя двоится. И я впервые понимаю, насколько мы с черным похожи, не только внешне, но внутри, двуликий и двуязыкий, наставники слова, и каждый уверен, что путь его правильный, и учит тому он, что людям положено. Я ничем не лучше, ведь крылья, растущие у моих учеников, способны причинить хозяину невероятную боль, повергнуть его в пучину мучений на долгие годы они так легко ломаются и ломают того кто летал но более не может пьяницы наркоманы безумцы вот они те кто был моей гордостью кто силу обрел божественную но удержать ее не сумел седой я разрубил тебя пополам тебе мало рычит черный сдайся отступи я не отвечаю я знаю что этого и правда мало что кое в чем мы Все же отличаемся. Он приносит других в жертву себе и никогда не жертвует собой. Ну, а я готов принести в жертву себя и не ради своего долга и самолюбия, а ради ученика готов впервые за бесчетные жизни многие тысячелетия, ведь теперь моя внутренняя тьма отделена от не тьмы. Мой внутренний черный отрезан от меня. Спасибо мечу черного. Сам бы я не справился. — Шагни влево, стань таким, как я, — упрашивает он. — Вдвоем мы покорим этот мир, сделаем его нашим. — Сделаем. Только этот мир не устоит, когда придет день последний, и некому будет выйти на битву с волком и змеем, встать на пути, лезущие отовсюду мертвечины, воспользоваться силой ключей. Никто не развернет сверкающие крылья в вышине, не сотворит красоту, способную остановить и сокрушить всех чудовищ вселенной. Если шагаю влево, сливаюсь со своим черным, становлюсь таким, как он. Если шагаю вправо, остаюсь седым, лишенным силы. Черный убивает меня, но я могу шагнуть назад. Я слышу далекий, полный отчаяния, женский крик, и стрелка часов хрустит, когда я... Отламываю ее от циферблата. За спиной янтаря из-за горизонта выглядывает краешек солнца. Острый луч бьет у моего ученика подмышкой, прямо мне в руки. И остроконечный кусок металла растет, наливается золотом, превращается в копье. «Что ты?» Черный идет ко мне, бежит, но пол струится у него под ногами. «Ведь это мой дом». И кое-какая власть над ним у меня осталась. Черный не успевает. А я вонзаю копье себе в левое подреберье, не обращая внимания на дикую боль. Насаживаю на древко тело, как осу на булавку, и втыкаю острие в корпус часов. Прижимаюсь к ним спиной, чувствую их содрогание, поворот колес, движение соков внутри. Вокруг меня лышится лишенное листьев крона. Индарь хрипит, запрокидывает голову, тело его изгибается дугой. Я знаю эти симптомы. Это режутся крылья, незримые, но жесткие. Рвут кожу, врастают в плоть, меняют хозяина. Мы мучаемся вместе, как две роженицы, пытающиеся вытолкнуть в этот мир новое. Чувствуем одно и то же, но только ему в любом случае жить, а мне... Ах ты!» Черный оборачивается и замирает. Мы смотрим. Крылья могут оказаться громадными, хрупкими и прозрачными, и тогда родится истинный Творец, настоящий Бог. Или могут оказаться короткими, плотными и черными. И тогда в мир явится тот, кто будет этот мир... Пожирать, пачкать и портить, думая только о себе, мечтая не о чистоте меда, а о его количестве. И моя жертва окажется напрасной, пустым спектаклем. Янтарь кричит, раскидывает руки. Сухо его планирует, теряет цвет крохотный лист омелы. А за спиной на фоне оранжевого утреннего солнца разворачиваются два громадных крыла — Две хрустальные радуги отсюда и до горизонта, за горизонт и за горизонты всех представимых миров. Черный пропадает. Остается грязное пятно на полу. Я не ощущаю боли, тело немеет, выталкивает последние ошметки жизни, что струятся по золотому копью стрелки. Капают на пол. Часы, ставшие со мной единым целым, тикают все медленнее. С мягким шелестом набухают на кроне почки. Луч передо мной берет мое лицо в ладони, Целует, но я не чувствую прикосновений. Мир падает к моим ногам, раскрывается. И вместе с ним раскрывается и моё сердце, Как огромный алый цветок, как фонтан до небес, Как раковина, наполненная песнями, И уносит меня в рождающую тьму. В этот раз последний урок оказался жестким. В следующий будет проще, наверное. Текст читали Алексей Донков и Марина Титова.